Становление Третьей Республики. Глубокий политический кризис, охвативший летом 1991 года Советский Союз, стал очевидным. Армения отказалась участвовать в проведении референдума по вопросу сохранения СССР. Она перестала участвовать также в разработке нового союзного договора в переговорах в Новоагареве. Развал СССР ускорила попытка государственного переворота, предпринятая группой из политической верхушки 19 августа. Из состава СССР неконституционным путем вышли Прибалтийские республики, затем Азербайджан, 29 августа провозгласивший самостоятельность республики. 2 сентября в Тепанакерте была принята декларация об образовании Нагорно-Карабахской Республики в горной части исторического Арцаха. В соответствии с нормами международного права 21 сентября в Армении был проведен референдум о независимости Армении. 23 сентября 1991 года. Республика Армения была провозглашена независимым государством. Государственными символами Третьей Республики были утверждены трехцветный национальный флаг, герб, гимн, мать Родина, как и во время Первой Республики. Провозглашением независимости было положено начало процессу становления Третьей Республики национальной суверенной государственности, знаменующей собой новый исторический этап в жизни армянского народа. В соответствии с законом о президенте Республики Армения, принятым Верховным Советом в июне 1991 года, в Армении был введен институт президентства. На выборах 16 октября 1991 года первым президентом республики был избран Левон Терпетросян. Председателем Верховного Совета был избран член правления АОТ Бабкин Арахтян. Благодаря блестящей операции сил самообороны Арцаха под командованием полковника Тертатевосяна Командоса, 30 октября было освобождено имевшее важное стратегическое значение в село Ток в Гадрутском районе. Особой храбростью отличился Давид Сарапян Дев, погиб 10 декабря. Провокационное решение Верховного Совета Азербайджана о распуске НКР еще более накалило военно-политическую атмосферу. Подписанный в Беловежской пуще руководителями России, Украины, Белоруссии Соглашением о создании Содружества независимых государств СНГ 8 декабря 1991 года СССР прекратил свое существование. На проведенном 10 декабря референдуме Около 99% населения Нагорного Карабаха выступило за независимость Нагорно-Карабахской республики, государства, самостоятельно определяющего формы сотрудничества с другими государствами и сообществами. Таким образом, армянство Нагорного Карабаха сказало свое веское слово о создании своего независимого государства. 16 декабря в кровопролитном сражении в Аскеранском районе Геройский погиб Вартан-Бахщан. Декларацию об образовании СНГ 21 декабря 1991 года в Алма-Ате подписали руководители 11 республик, в том числе и Армении. Становление Республики Армения сопровождалось новыми тяжелыми испытаниями и трудностями. Оно усложнилось наличием зоны бедствия, 300 тысяч беженцев, широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе, экономической блокадой со стороны Азербайджана и Турции, неустойчивым положением в Грузии. Турция при поддержке определенных кругов откровенно претендуя на особую роль на Кавказе, заявляла о готовности взять на себя политическую ответственность в регионе от Адриатики до Китая. Очевидно, что это было проявлением стремления Турции стать центром государств Черноморской зоны и регулятором политической, экономической, культурной жизни Азербайджана, среднеазиатских государств, и тюркоязычных республик, находящихся в составе Российской Федерации. Теоретики пантюркизма, преследуя свои идеологические и политические цели, предпринимают шаги по отрыву Кавказа от России с целью создания Кавказского дома без России и Армении. Армения пошла по избранному пути независимости – В республике были приняты законы о государственной собственности, о приватизации земли, о приватизации государственных предприятий и незавершенных строительных объектов, которыми начался процесс перехода к политике рыночных отношений. Законом, принятым Верховным Советом, собственностью республики провозглашалось имущество всех государственных предприятий научно-производственных объединений, организаций, коммунистической партии и комсомола. Процесс приватизации в первую очередь начался в области сельского хозяйства. В 1991-1992 годах были ликвидированы все колхозы и совхозы республики. Земля была передана крестьянам образовалось свыше трехсот тысяч частных, общинных и крестьянских коллективных хозяйств. Однако из-за неорганизованности, бесхозяйственности и хищений в ходе скоропалительного проведения приватизации земли и скота, а также огульной ликвидации колхозов и совхозов агропромышленного комплекса результаты не оказались эффективными. Упала производительность сельского хозяйства, подорожала стоимость продукции, опустошились горные села, без обработки остались многие посевные площади. В излишней спешке были демонтированы бездействующие фабрики и заводы. Станки и машины вывозились из страны и продавались как металлолом обогащались и становились собственниками отдельные личности, оказавшиеся ближе к управлению государством. С другой стороны, большинство людей, оказавшись на уровне нищеты, испытывали нужду во всем необходимом. Последствия разрыва экономических связей, существовавших в годы советской власти, негативно сказались во многих сферах социальной экономической жизни. Объем промышленного производства в 1993 году составлял одну шестую часть производства 1987 года. Национальный доход около 15%. Государственный бюджет в 1994 году Составлял 24% волового внутреннего продукта. Уровень озера Севан в 1993 году по сравнению с 1992 годом снизился на 33 сантиметра. Производство не работало. Народ находился в темноте и холоде без электричества. В приграничных с Арменией районах Грузии. Зимой 1992 93 годов 21 раз был взорван газопровод. Не работали школы, высшие учебные заведения, даже часть медицинских учреждений. Блокированная Азербайджаном и Турцией Армения была лишена снабжения материалами первой необходимости, горючим, мукой, медикаментами. В результате военных действий в зоне Абхазско-Грузинского конфликта перестала работать железная дорога, связывающая Россию и Грузию с Арменией. Число безработных в республике доходило до 350 тысяч, а в 1997 году – 800 тысяч. Небывалым был отток армян из республики в дальние края. В середине 1993 года число армян, покинувших родину, было более 700 тысяч, а в 1997 году – 1 миллион. Армения лишилась высококвалифицированных кадров, молодежи. 18 января 1992 года Верховный Совет НКР председателем которого был избран Артур Макарчан, принял декларацию о государственной независимости НКР. Для отпора агрессоров в Карабахе действовали отряды самообороны Арцивадин, один, Тигран, Гаригин Нажде, Сасунци Давид, Арабо, Арамо 114, Хачакивнеж и другие. В феврале была образована Армия самообороны. Указом Председателя Верховного Совета Республики Армения было сформировано Министерство обороны Республики Армения. Первым министром был назначен Вазген Сарксян с июня 1999 года премьер-министр Республики Армении. Армянские вооруженные силы Закаленные в боях одержали блестящие победы на поле брани. Родилось целое поколение генералов и офицеров, прошедших школу военного искусства в боях. Силы самообороны Карабаха в ожесточенных боях в Мартунийском, геройский пали Эдик Милконян и Сергей Григорян и Мартакерском районах а также вблизи Степанакерта одержали ряд побед, в результате которых стратегическая инициатива полностью перешла к армии самообороны Карабаха, командующий Терта Тевосян, командос, замкомандоса Феликс Газогьян, бойцы которой, проявив массовый героизм и отвагу, 9 мая 1992 года Освободили Шуши. Особо отличились Чичан, Гулян, Ованисян, Степанян, Гарибян. При освобождении Шуши героически пали Карапетян, Захарян. Освобождением Шуши отметил тер -Татэвосян. Хребет врага был разгромлен как физически, так и морально и одновременно была заложена основа Арцахской регулярной армии. 18 мая был освобожден и Лачин, Бердзор. Таким образом было прорвано кольцо блокады. Через Лачинский коридор Арцах воссоединился с Республикой Армения. В 1992 году Ярославане героически пали: Мартик Вартанян, Гарни Гукасян, Марат Хачатрян. В июне и июле 1992 года продолжались тяжелые бои в северном Арцахе. Героически пали Балаян в окрестностях села Айгестян, Погосян у села Нахиджеваник, командир освободительной армии Асгалдян в районе сел Тонашен и Дастакерт. Арцахская армия в сентябре-октябре полностью пресекла наступление азербайджанцев на северо-востоке и освободила значительные территории НКР, ранее захваченные противником. 2 сентября к востоку от Ганзасара одержал свою первую победу отряд смертников Артив 1 под командованием Асфататура Петросяна и Овсепа Овсепяна. Благодаря самоотверженной борьбе отряда в течение последующих недель было пресечено наступление врага на Мартакерском фронте. В сентябрьских кровопролитных боях героически пали Самвел Шахмурадян, депутат Верховного Совета Республики Армении, Гагик Йолчан и более 30 бойцов героического отряда смертников. 12 декабря в освободительных боях в Гадруцком районе НКР смертью храбрых пала отважная Рузанна Есаян. Премьер-министр НКР Роберт Кочарян в августе 1992 года был утвержден председателем Государственного комитета обороны. В декабре 1994 года был избран президентом НКР. Защита прав армян Нагорного Карабаха стала делом всех армян, поддерживаемых многими организациями в России, Европе и Америке. С 1992 года Проблема Арцаха вошла в сферу международной политики. Основную посредническую миссию взяла на себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, в частности в рамках Минской группы. Касательно этой проблемы несколько резолюций были приняты Советом Безопасности ООН. Однако власти Азербайджана преследуя свои амбициозные цели, противостояли всем попыткам ввести урегулирование проблемы в политическом русле, следуя рекомендациям международных организаций. Большую помощь находившемуся в блокаде населению Нагорного Карабаха оказали армянские организации «Спюрка» при активном участии армянской церкви. Проблема Арцаха затронула также внимание международных общественных организаций, некоторые из которых оказали посильную гуманитарную помощь. Миссия доставки гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха была возложена на организацию «Международная христианская солидарность» во главе с вице-спикером Палаты лордов британского парламента баронессой Керолайн Кокс которая с 1991 года осуществляла многократные визиты в Арцах. Мужественная и стойкая борьба арцахских армян в тяжелых условиях придавала силу всем защитникам НКР. Все сознавали, что лишения и трудности пройдут. Справедливое дело карабахских армян победит. Народ обретет свободу и независимость освободиться от кабалы Азербайджана. Весной 1993 года Арцахская армия продолжала освободительные бои, вытеснив противника из захваченных им территорий, мартакертский район. С целью защиты территории НКР от обстрелов была создана буферная зона путем освобождения части исторических территорий Арцаха. В августе 1993 года благодаря решительным действиям армии самообороны под командованием Самвела Бабаяна позже генерал-лейтенант министр обороны НКР и командующего Юго-Восточной группы генерал-майора Михаила Григоряна, Были освобождены южные районы Арцаха. В Аскерани, Мартакерти, Шуше, Лачини, Тиграношени, сражались за родину Айкас Абрамян, Мамвел Казарян, Грикор Грикорян, Сос Хачатрян, корога Гарегинян, Ваган Аруян. Вера народов справедливое дело. Водушевляла борцов за свободу и независимость. В боях 1993-1994 годов прославились отважные Монте Мелконян, Овсеп Овсепян, Шахен Мегрян, Виген Григорян, Карине Геворкян, Каро Кахгеджан, Артак Оганян, Шахен Шахраманян, Петрос Гевондян. Мехак-Мехакян, Гагик-Степанян, Аршак-Гамбарян, Вахрам-Бабаян, Тигр-Карабаха, Лева мусикян Вахаган-Вартеванян и многие другие славные сыны армянского народа. Будучи не в состоянии сломить сопротивление армян и силой решить карабахскую проблему, Азербайджан был вынужден в мае 1994 года при посредничестве России и Минской группы в столице Таджикистана, Бишкеки, подписать перемирие, где Нагорный Карабах впервые выступил в качестве равноправной стороны. Принимались меры по выводу Армении из кризиса, демократизации общества. Созданию собственных рыночных систем, использованию местного сырья, налаживанию связей с предприятиями стран СНГ. В ноябре 1994 года была введена национальная валюта ДРАМ. Тяжелое экономическое положение народа, голод и холод заставили руководство республики. Еще в 1994-1995 годах пересмотреть принятые ранее решения о закрытии заводов ИАЭС. С помощью России начались восстановительные и реконструкционные работы атомной электростанции, разданской гидроэлектростанции, ряда заводов. Стали широко внедряться инвестиции международных организаций в том числе и Всемирного и Европейского банков, а также армянских инвесторов. Весома помощь созданного в 1992 году Всеармянского фонда «Хайастан», внедрявшего крупные суммы в сферу энергетики, дорожного строительства, ирригации, строительства школ. Восстановление экономики, в частности промышленных предприятий, носила эпизодический характер. Резко сократился объем выпуска промышленной продукции. Вследствие этого импорт товаров за 7 лет превысил два раза собственную продукцию. В постсоветский период на родине свободно стали функционировать армянская революционная партия Дашнак социал-демократическая партия Гончак, Либерально-демократическая Рамковар Азатакан партия начали действовать демократическая коммунистическая республиканская национал-консервативная молодежная партии Объединение национального самоопределения в подполье с 1960 года Национально-объединенная партия Союз конституционного права Христианско-демократический союз, Национально-демократический союз. Начали издаваться ряд газет и журналов, в которых активно освещались процессы демократизации общества и создания институтов независимого национального правового государства. В эти процессы включились общественные и политические организации. Армения присоединилась к международным договорам, относящимся к правам человека. Основы конституционного строя, права и свободы граждан, функции президента, национального собрания, судебной власти, местного самоуправления были закреплены в Конституции Республики Армения, принятой на референдуме 5 июня. 1995 года Армения провозглашалась суверенным демократическим социальным правовым государством. Наряду с демократизацией общества шли и процессы давления на оппозицию. В декабре 1994 года указом президента Армении была приостановлена деятельность партии Дашнак -цутюн. Вскоре многие руководители партии были арестованы с необоснованным обвинением в организации государственного переворота. Проводились выборы Верховный Совет без участия партии, имевшей более чем столетнюю историю. Созданный накануне выборов 1995 года Блок Республика, выдвинув предвыборной кампании программу дальнейшего осуществления курса углубления рыночной экономики и демократизации общества, получил 124 депутатских места из 191 Ядро блока составили члены АОТ. В блок входили Республиканская партия, Социал-демократическая партия Гончак, Либерально-демократическая партия Рамкавар-Азатакан, Союз интеллектуальная Армения, Христианско-демократический союз, Женская организация Шамирам. Оппозиция в Национальном собрании, Коммунистическая партия Армении, Национально-демократический союз, Объединение национального самоопределения, имела 26 депутатских мандатов. Рассмотрев в выборах отступление от демократических принципов, оппозиция опротестовала их. Демонстрации и митинги приняли большие масштабы после избрания 25 сентября 1996 года Тер Петросяна на второй срок президентом республики. Оппозицию возглавил Вазген Манукян, лидер Национально-демократического союза, за которого голосовала значительная часть избирателей. Под давлением массового недовольства в связи с нерешением Карабахского вопроса Тель Петросян 4 февраля 1998 года подал в отставку. 5 февраля В отставку подали председатель Национального собрания и его заместители, ряд министров и руководителей ведомств мер города Еревана. На досрочных выборах 30 марта президентом Республики Армения был избран Роберт Кочарян. В 2003 году Роберт Кочарян был переизбран президентом Республики Армения. Было образовано новое правительство, шестое за короткое время существования независимой республики Армения. Были восстановлены принципы свободы деятельности партий и организаций, признанные Конституцией Республики Армения. Партия Дашнахцюцен в марте 1998 года заново была зарегистрирована. Были восстановлены и партийные газеты. Новые подходы наметились в области народного образования и науки. Создаются новые программы и учебники по истории, литературе, географии и другим дисциплинам. Доминирующим в общеобразовательной школе становится основное общее образование, включающее подростков до 16 лет. Появились новые формы учебных заведений гимназии, варжараны, колледжи, системой платного обучения. Преобразовались в университеты, политехнические и медицинские институты, сельскохозяйственную академию, зооветеринарный и сельскохозяйственные институты. Появился ряд негосударственных высших учебных заведений в основном в форме университетов. На тематическое финансирование перешли институты Национальной Академии Наук и другие научные учреждения республики. Значительно сократились финансирование и научно-техническая база, состав научных кадров. В республике была создана Высшая аттестационная комиссия по присуждению ученых степеней Расширились права ученых советов. В строительстве новой Армении существенную помощь оказывают армяне по воле судьбы, проживающие в 101 стране мира. Для поддержки матери родины обширную деятельность развернули Всеармянский фонд «Хаястан», фонд помощи Армении, Армянская ассоциация Америки, Армянская апостольская церковь, фонд Галуста-Гюльбенкяна и многие региональные организации. Консолидация усилий зарубежных армян, оказавших помощь Армении, в значительной степени способствовала сближению Эчмиатинского и Киликийского католикосатов, о чем было декларировано в совместном заявлении католикосов. Подготовка к празднованию 1700-летия провозглашения христианства государственной религии в Армении. Мероприятия по подготовке к празднованию были начаты при католикосе всех армян в Вазгене Первом, 40 лет возглавлявшем армянскую апостольскую церковь. После смерти Вазгена Первого Подготовку к празднованию продолжил Гарегин I, который был избран католикосом всех армян в апреле 1995 года. В тяжелых условиях с верой в будущее и победу справедливости армянский народ строит свою национальную государственность, Третью Республику, создает правовое социальное государство. За весь период существования независимой республики были заложены основы экономических реформ, был принят ряд законов и норм правового государства, созданы вооруженные силы, армия республики со всеми современными подразделениями. Благодаря стойкости, выдержке и преданности народа национальным идеям и чаяниям, Победой завершилась долголетняя освободительная борьба народа в Арцаха. В упорной схватке с врагом волей народа была создана независимая Нагорно-Карабахская республика, закаленная в боях армия обороны Арцаха. Массовый героизм сынов армянского народа, бойцов, офицеров, генералов, защитников Карабаха, был отмечен правительственными наградами. Многие самоотверженные борцы за свободу и независимость Арцаха удостоились высокого звания Героя Республики Армения и Героя Нагорно-Карабахской Республики. Часть их посмертна. Победа, свобода и независимость были завоеваны кровью, жертвами, лишениями. Весь армянский народ склоняет голову перед памятью мужественных борцов, павших за правое дело Отечества. Вопрос справедливого решения карабахской проблемы остается в центре внимания международной общественности. Так в официальном докладе Палаты лордов Великобритании Отдельным разделом приводится выступление ряда членов палаты относительно проблемы. В частности, баронесса Кокс, обратив внимание на геноцид армян Турции в 1915 году, резню армян в городе Шуши в 1920 году, резню в Сумгаите и Баку в 1988 году и 1990 году, отметила... Эта история геноцида и резни объясняет, почему армяне Карабаха никогда больше не признают азербайджанского суверенитета, и война, начатая Азербайджаном, несомненно подтверждает неприемлемость такого исхода событий. Во время этой войны 150 тысячам армян, живущим в Карабахе, Удалось выстоять против семимиллионного сильного Азербайджана, которому помогали Турция военными кадрами и оружием, и несколько тысяч наемных маджахедов. По этому поводу лорд Пирсон высказал свое мнение. Уважаемые лорды, мой благородный друг леди Кокс права. Если армяне Карабаха вернутся в какой-либо форме под контроль азербайджанцев, этому неизбежно последует еще большее кровопролитие. Армяне Нагорного Карабаха — это армяне и навсегда должны быть частью Армении. Оставаясь твердой опорой Нагорно-Карабахской республики, Республика Армения неуклонно выступает за справедливое и мирное политическое урегулирование карабахской проблемы, за обеспечение безопасности народа Арцаха. Гарантией безопасности Республики Армения является установление естественных дружественных отношений с соседними государствами, справедливое решение проблем мира в регионе, эффективная работа в международных авторитетных организациях, широкое участие в региональных и глобальных программах. Признанная 110 странами мира, Республика Армения в 1992 году стала равноправным членом ООН. Вознаменование этого события в марте 1992 года Перед зданием секретариата ООН был поднят флаг Республики Армения. Почти с 50 странами мира установлены дипломатические отношения на уровне посольств. Армения является членом ЮНЕСКО, ОБСЕ, Межпарламентского союза, многих авторитетных международных организаций, всех межгосударственных структур СНГ. Надежная гарантия прогресса, всестороннее упрочение и усиление оборонной мощи, единство и солидарность всех национальных сил, ответственность за могущество своего государства, консолидация всех сил вокруг осуществления национальной идеи, укрепление и развитие Республики Армения и Нагорно-Карабахской республики. Превращение двух армянских республик в единое государство, расширение связей со спюрком, развитие экономики, возвращение на родину временно покинувших ее граждан. Неуклонное единство, общность кровных интересов двух армянских государств, их монолитность должны быть краеугольным камнем в деле объединения народа совместных действий национальных сил в Республике Армения, Нагорно-Карабахской Республики и Спюрки. Гарантом свободного развития Армении является расширение союзнических и интеграционных процессов с Россией в области экономики, торговли, культуры, взаимодействия со странами СНГ в сфере коллективной безопасности и охраны границ. Целям упрочения и укрепления мира в регионе служит наличие на территории Армении военной базы России, пограничной группы Армения. Армяно-российские взаимоотношения были закреплены широкомасштабным договором, подписанным в Москве в августе 1997 года и ратифицированным парламентами обоих государств. История — наша память и мощное оружие сохранения нации. Нации и народы умирают с того момента, когда теряют историческую память, чувство справедливости и веру в ее победу. В будущее уверенно шагают те народы, которые общаются со своей историей, извлекают из нее уроки, избегают повторения ошибок. Национальная культурная жизнь на родине и в Спюрке показывает, что историческая память народа жива, понятие отчизна-родина сохраняется ярко, укореняется в сердцах нового поколения потомков чудом спасшихся армян Западной Армении и Киликии от учиненного турками чудовищного геноцида. Старшее поколение ушло из жизни с мечтой вернуться в родные очаги. Остался завет предков, их зов. Светочем памяти являются возникшие в Армении из Пюрки земляческие союзы Айнтаб, Алашкерт, Арабкир, Хаден, Ван, Васпуракан, Эрзрум, Зейтун, Змюрне, Карс. Карин, Мараш, Мусалер, Сасун, себастья Армянский народ, вышедший из глубины веков и через тяжелые испытания, дошедший до порога 21 века, помнит свою историю, и героическую, и трагическую. Неопровержимыми фактами разоблачается распространенная в Европе и Америке турецкими дипломатами, политиками и историками ложь, был ли геноцид армян, выдвинутая еще главарями младотурок. Геноцид армян 1915-1916 годов осудили в 1984 году в Париже постоянный трибунал прав народов, В 1987 году в Страсбурге Европейский парламент. В 1989 году в Женеве Всемирный совет церквей. В 1995 году в Москве Государственная дума Российской Федерации, а также парламенты Бельгии, Греции, Уругвая, Аргентины и парламент Франции власти ряда городов европейских стран. За признание Турции геноцида армян выступили многие известные деятели во всем мире. Президент Республики Армения Роберт Кочарян выступил в сентябре 1998 года на 53-й сессии ООН, где впервые с этой высокой трибуной На государственном уровне был поднят вопрос о необходимости осуждения человечеством геноцида армян в Османской империи. В Ереване 27 октября 1999 года во время заседания Национального собрания Республики Армения вооруженные террористы ворвались в здание парламента. А друг террористов погибли премьер-министр Вазген Саркисян, председатель Национального собрания Карен Демирчан, два вице-спикера Юрий Бахщан и Рубен Мироян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян, депутаты Арменак Арменакян, Генрих Абрамян и Михаил Котанян. После смерти Гарегина I в 1999 году католикосом всех армян был избран Гарегин II, который завершил подготовку к празднованию 1700-летия провозглашения христианства государственной религии в Армении. За свободную и единую Армению боролись многие поколения армянского народа. Историческая память и опыт требуют от нового поколения следовать положительным примерам и деяниям предков, внесших свою лепту в сокровищницу мировой цивилизации, ибо оно ответственно не только за сегодняшний, но и за завтрашний день. Первые годы третьего тысячелетия в январе первого года Армения стала полноправным членом Совета Европы. В том же году состоялось празднование 1700-летия провозглашения христианства государственной религией в Армении. В праздновании участвовали многие гости, прибывшие из разных стран мира. Среди высоких гостей были главы христианских церквей. Главным событием в череде празднеств посвященных 1700-летию провозглашения в Армении христианства государственной религии, было освящение Кафедрального собора Святого Григора Просветителя в Ереване, которое состоялось 23 сентября 2001 года в присутствии многочисленных паломников и с особыми почестями. 25 мая 2003 года В Армении состоялись очередные парламентские выборы. В результате выборов Республиканская партия Армении, Оринац Еркир и Армянская революционная федерация Дашнак составившие большинство новоформированного парламента Республики Армения, образовали коалиционное правительство под руководством Андроника Маркаряна, председателя Совета Республиканской партии Армении назначенного на пост премьер-министра еще в 2000 году. Обусловленные объективными и некоторыми субъективными трудностями переходного периода в парламентских выборах Республики Армения более углубилась поляризация общества и политических сил, вследствие чего результаты выборов были приняты неоднозначно и парламентским выборам 2003 года были даны противоречивые оценки. 12 июня 2003 года председателем Национального собрания Республики Армения был избран председатель партии Оринац-Ергирь Артур Багдасарян. На территории восточных областей исторической Армении сформировалось новое армянское государство Республика Нагорного Карабаха, которое включает часть Арцаха, восточную часть Сюника и достигает до западных районов Утыка. НКР де-факто состоялась, имея дееспособную власть, боеспособную армию и способны защитить свою независимость. О состоявшемся государстве свидетельствуют президентские и парламентские очередные выборы. В НКР переход на президентскую форму управления был осуществлен с декабря 1994 года. Первый президент Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян был выбран парламентом, а в результате президентских выборов в ноябре 1996 года Роберт Кочарян стал первым всенародно избранным президентом НКР. Так как в 1997 году Роберт Кочарян принял предложение занять пост премьер-министра Республики Армения, в НКР 1 сентября 1997 года состоялись внеочередные выборы, в результате которых президентом НКР стал Аркадий Гукасян который был переизбран 11 августа 2002 года. В этот период в НКР состоялись парламентские выборы в 1991, 1995, 2000-2005 годах. Углубляются интеграционные процессы между двумя армянскими государствами. Республика Армения всячески помогает НКР, несмотря на экономические трудности, обусловленные отчасти многолетней блокадой со стороны Турции и Азербайджана. Армения предпринимает политические шаги для устранения этой блокады. 19 января 2005 года для увековечивания памяти принятия христианства в Армении Святейший Иоанн Павел II совершил церемонию открытия мраморного памятника святого Григора Просветителя, поставленного в нише внешней стены храма святого Петра в Ватикане. 24 апреля 2005 года была отмечена 90-е годовщина геноцида армян в Османской Турции. Прогрессивное человечество по этому случаю осудило не только геноцид армян в Османской Турции, но и осудило теперешнее правительство Турции за непринятие факта геноцида и агрессивную позицию в этом вопросе. Со стороны известных политических деятелей очень часто высказывается одна и та же мысль, что Турция является правопреемником Османской империи, обязана не только принять факт геноцида армян, но и возместить моральный и материальный ущерб армянской стороне. Пока современная Турция не осудила геноцида армян, значит, она также несет ответственность за это чудовищное преступление. Геноцид, как тяжелейшее преступление против человечества, нельзя предать забвению, И на исполнителей не распространяется срок давности. Из года в год увеличивается число стран, признавших и осудивших геноцид армян в Османской империи. После 1999 года геноцид армян осудили. 29 марта 2000 год. Швеция. Парламент Швеции принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян. 15 мая 2000 год. Ливан. Парламент Ливана повторно признал геноцид армян, осуществленный в Османской Турции. 18 ноября 2000 год. Италия. Нижняя палата парламента Италии приняло постановление о посуждении геноцида армян. 18 января 2001 год. Франция. Национальное собрание и Сенат Французской Республики совместно приняли закон о признании геноцида армян. 29 января президент Французской Республики ратифицировал принятое Сенатом решение. 10 декабря 2001 год. Швейцария. Государственный совет кантона Женевы принял декларацию, которой признал геноцид армян. 15 декабря 2003 год. Швейцария. Национальный совет Швейцарии признал геноцид армян. 21 апреля две тысячи четвертый год канада парламент канады принял постановление о признании геноцида армян тридцатого ноября две тысячи четвертый год словакия национальное собрание словакии приняло постановление о признании геноцида армян двадцать декабря две тысячи четвертый год голландия Нижняя палата парламента Голландии единогласно приняла заявление о признании геноцида армян. 19 апреля 2005 год, Польша. Сейм Польши признал геноцид армян. Парламент Польши единогласно принял заявление, которым осуждает геноцид армян в Османской Турции. 16 июня 2005 год. Германия. Бундестаг Германии принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской Турции. В Армении все чаще проводятся всеармянские политические, культурные, спортивные мероприятия с активным участием армянской диаспоры. Периодически организованные в Армении всеармянские игры способствуют общению молодежи армянской диаспоры со сверстниками из Армении и дают прекрасную возможность лучше познать родину предков. 28 мая 2005 года по всей Армении были организованы мероприятия, посвященные Дню независимости республики. В рамках праздниц с участием гостей из армянской диаспоры Вокруг горы Арогац свыше 200 тысяч армян одновременно танцевали шурчпар круговой танец. В течение всего 2005 года состоялись разные культурные мероприятия в честь 1600-летия изобретения армянского алфавита святым месропом Маштоцем. Судьбоносные события конца 20 века Дают армянскому народу широкую возможность реализовать накопленный веками потенциал, принять активное участие и внести свою особую лепту в мировые процессы третьего тысячелетия.